Глава двенадцатая. Холден. Настенный экран в общем вестибюле порта был настроен на новости мира развлечений. Ошеломительная молодая красотка с румянами или красной татуировкой отвечала кому-то невидимому на экране. Бегущая строка именовала красотку Зидиной Райль. Холден такой не знал. Звук был включен, но его заглушал людской гомон. Субтитры шли на хинди. Райль на экране покачала головой, и по ее щеке поползла густая слеза. Кадр сменился изображением разрушенного города под грязно-бурым небом. Что-то о положении на земле. Легко забывалось, что мир развлечений, музыканты, актеры и просто знаменитости как знаменитости пострадал от катастрофы не меньше других. Этот ломтик реальности существовал как бы на особицу, вне насилия. Эпидемии, войны и катастрофы не совмещались с рукотворным миром веселья, хотя на деле, конечно, касались и его. Зидина Раэль, как бы она ни добилась места на экране, была еще и человеком. И, возможно, упавший с неба камень убил кого-то, кого она любила. И убьет еще кого-то. Капитан Холден. К нему обращался плечистый мужчина, темноволосый, со строконечной узкой бородкой. Кроме ручного терминала, он принес с собой усталость и добродушие. Судя по униформе, он принадлежал к портовому управлению, а бирка на груди называла его Бейтсом. «Извиняюсь, вы давно ждёте?» «Да нет», — отозвался Холден, взяв у него протянутый терминал. «Всего несколько минут». «Много дел», — объяснил Бейтс. «Ничего», — сказал Холден, подписываясь и прижимая большой палец к сенсорной панельке. Терминал пискнул. Тонкий, радостный писк. Как будто даже терминал был счастлив, что Холден разрешил выгрузку. «Вас приняли в отсек Н-15?» — спросил Бейтс. «Сейчас же начнем разгружать. Кто у вас ремонтом занимается?» «Ремонтник у нас свой», — сказал Холден. «Наоми Нагата». «Ах да, конечно». Мужчина коротко кивнул и отошел. Зидину Раэль на экране сменила толстогубая Ифрах Маккой. Эту Холден хотя бы знал. Невидимый интервьюер что-то спросил, и сквозь затишье в фоновом гуле Холден расслышал ответ. «Этого нельзя так спускать! Мы должны ответить!» Бессильная боль в голосе МакКой встревожила его, то ли потому, что Холден с ней соглашался, то ли потому, что боялся последствий этого ответа. Он вернулся в доки, дела не ждали. На вращающихся станциях, таких как Тихо или станция Лагранж, корабли парковались в вакууме. Совсем другое дело Луна. Порт был скрыт глубоко под поверхностью. Имелись шлюзы для ввода и вывода кораблей, раздвижные клапаны, воздух. Рассенант стоял торчком, дюзами к центру Луны, а заостренным на манер стамески концом верхних палуб к звездам. Его охватывала сетка ферм. Места здесь хватило бы на корабль втрое больше размером, и все свободное пространство было заполнено пригодным для дыхания воздухом. У стены штабелями громоздились строительные мехи. Не хватало только четырех занятых на Россе. Те длительно ползали по кораблю, как паучки по вороне. В одном работала Наоми, в другом — Амос. Третьим управляла Сандра Иб. Одна из двух механиков Фреда, приданных Рассенанту для перелета на Луну, когда настоящую команду, кроме Холдена, разбросала по космосу. Алекс с Бобби стояли на помосте, глядя вверх вдоль корпуса. Оставленный свободным флотом след был узловатым, как шрам, и ярко выделялся на обшивке. Широкие панели для заплат поднимались вдоль ферм и корабля, направляемые массивными Уолда. Взяв протянутую Алексом гарнитуру и подключив её к ручному терминалу, Холден вышел на общий командный канал. Как смотрится, спросил он. Потрепали они нас, отозвалась Наоми. Впечатляет. Ломать не строить, заметил Холден. Оно и видно. Наоми подтвердила согласие по-астерски кивнув кулаком. А секции на замену? «Что-то не так?» Ему ответил голос Сандры Иб. Незнакомый голос чуточку раздражал слух. «Карбосиликатное кружево, произведение искусства, легкое и прочное. Способно отразить скользящее попадание снаряда то. Она проговаривала все это с вызовом, намекавшим, что вопрос обсуждается не впервые. «Пока способна», — ответила Наоми. Холден переключился на канал только для Росси, но слушать продолжал на общем. «Ну, в кругу семьи, что не так с новыми пластинами?» «Ничего», — ответила Наоми. «Они великолепны. Это тебе каждый скажет. Но что будет через пять лет, через десять?» «Они недолговечны?» «В том-то и штука», — протянул Алекс. «Ни одна пока что не прожила десять лет. Материаловеды от протомолекулы из штанов выпрыгивают. Столько новых игрушек. В том числе эти кружевные пластины» теоретически должны держаться не хуже настоящих а на практике на нас и проверят и мне чертовски долго пришлось убеждать Росси, что я не напутался их массой росси тоже придется подстраиваться холден скрестил руки Уолда над его головой развернули новую секцию приложили ее к боку расенанта а нам это точно надо может обойдемся обычными нет если хотим быстро попасть на тихо не обойдемся отрезала наоми война идет «Можно отказаться от контракта», — предложил Холден. «Найдет себе Фред другой транспорт?» «Не знаю, Кэп», — смешался Амос. «При таких делах я скорее рад, что мы при работе. То есть пока деньги еще чего-то стоят?» Он помолчал. «Эй, деньги еще в ходу?» «Будут в ходу, если мы победим», — ответила ему Наоми. «Порты свободного флота нас все равно не станут ни снабжать, ни заправлять». «Точно», — сказал Амос. «Вот и рад, что мы при работе». Два меха шмыгнули к краям новой пластины. Солнышками вспыхнули сварочные аппараты, сплавляя старую технологию с новой. Чем-то это Холдену не нравилось, внушало недоверие. Но и поражало тоже. Когда он родился, кружевной ткани нового корпуса не существовало, а теперь существует. Протомолекулу, кольца, жуткие и прекрасные руины в новых мирах создавал великий разум. Пусть он погас, но в то же время внедрился в человеческое знание, в возможности человечества, в его представление о себе. Рожденный сегодня ребенок вырастет в мире, где карбосиликатное кружево так же обычно, как титан и стекло. Они забудут, что это плод сотрудничества между человечеством и призраком мощного чуждого разума. Холдену повезло родиться в переломном поколении, перешагнувшем рубеж сшивший до и после, как сейчас буквально сшивают их Наоми, Амос, ип Ему дано восхищаться, как это круто. Страшновато, но круто. «Это будущее», — сказал он. «Надо учиться с ним обращаться». Остальная временная команда Фреда Джонсона была уже на борту вместе с Клариссой или спешила на борт из отведенного им на Луне жилья. Впервые они, Земля, Марс и даже более умеренные осколки АВП, Вместе и открыто выступят против свободного флота. Главная тяжесть пойдет на Землю и Марс. Но и Рассенанту найдётся место. Корабль-наблюдатель с Фредом Джонсоном на борту. С Фредом хотя бы отчасти представляющим пояс. Они готовы. Только вот Холден готов не был. Теперь, когда родители выбрались из земного колодца, ему на удивление хотелось остаться с ними. Он большую часть взрослой жизни провёл вне планет. Спроси его, кто, сказал бы, что и не скучает по земле. По некоторым людям — да. По местам детства — пожалуй. Но тоски по целой планете не было. Только теперь, когда по ней нанесли удар, возникло желание защитить. Может, так всегда бывает? Он перерос дом своего детства, но в душе не сомневался, что дом этот никогда никуда не денется. Может изменится, может немножко постареет, но сохранится. И вот его не стало. Остаться хотелось, как хочется вернуться в недалекое прошлое, где беды еще не случилось. Пришло сообщение от Фреда Джонсона. Они с техником-оружейником Санью Стейнбергом и Гором Дрогой заканчивали последнее совещание. Как только приварят на место новую обшивку и проверят герметичность под давлением, можно отправляться. Если у Холдена на Луне остались дела, пора ими заняться. У него на Луне осталось одно последнее дело. Горелки вспыхивали, гасли и снова вспыхивали. Рассенант чуть-чуть менялся. Не впервые за эти годы. Малые перемены, складываясь, превращали былой корабль в будущий. И людей тоже. «Вы в порядке?» — спросила Бобби. «А что? Вздыхаете?» «Это с ним бывает, в лес Алекс». Вздыхая, удивился Холден лишь сейчас, вспомнив, что Бобби подключена к каналу только для Рассенанта. И хорошо, что так. «Я не заметил». «Не расстраивайся», — посоветовала Наоми. «Это даже мило». «Ну-ну», — отозвался он. «Наоми, вы когда кончаете? Фред уже в пути». «Ага», — ответила она. И, возможно, уже в ее голосе ему только померещился. «Хорошо». Карт, на котором они проезжали по лагерю беженцев, шел по электромагнитным направляющим. Колеса рокотали и поскрипывали довольно громко, так что Холдену пришлось повысить голос. «Если бы ей по-прежнему платила ООН или Марс, другое дело», — говорил он. «А если мы предлагаем ей постоянную работу на корабле, это надо хорошенько обдумать». «А чем она плоха?» — возразила Наоми. «Знает корабли Типороси, как никто из нас. Ладит с командой». «Что ты имеешь против Бобби на борту?» В коридорах на глубине было сыро и тесно. Системы жизнеобеспечения работали на полную мощность и даже сверх того. Люди, шаркающей походкой, сторонились с дороги карта. Кое-кто провожал его взглядом, но многие смотрели, как на пустое место. Территория беженцев пахла потерями и ожиданием. Чуть ли не каждый из мелькнувших вдоль дороги людей лишился корней. Холден с Наоми относились к счастливчикам. У них остался дом, хоть и изменившийся немножко. «Дело не в Бобби», — ответил Холден. «Бобби я рад. Но вот условия. Мы что, будем ей платить? Или перераспределим права на Росси, приняв ее в долю? Не уверен, что это хорошая мысль». «Почему?» — подняла бровь Наоми. «Потому что это станет прецедентом, который может относиться к любому принятому в команду». «Ты о Кларисе?» «Я не хочу давать Кларисе Мау долю в Россе», — сказал Холден. «Просто я...» «Она здесь? Ладно, пусть будет так. Я и сейчас не в восторге, но ладно, переживу. А Бобби я бы хотел принять в команду на полных правах, но просто не могу согласиться, чтобы Клариса когда-нибудь назвала мой корабль своим домом. Одно дело взять её на борт, а другое — делать вид, что она как Бобби. И ты, и я. Нет ей прощения?» то ли поддразнивая, то ли всерьез, спросила Наоми. «Прощение сколько угодно, горы прощения, но и границы тоже». Карт вильнул влево и затормозил, скрип колес затих. Отец Антон ждал в дверях, улыбнулся и кивнул, когда они выбрались из тележки и прыгучи зашаркали к нему. Квартира родителям Холдена досталась лучше многих, маленькая, тесная, зато отдельная. Матерям и отцам не пришлось делить ее с посторонними в воздухе витал запах фирменного желтого кари мамы тамары отец том и отец цезарь стояли в дверях одной из спален обнимая друг друга за талией отец димитрий облокотился на валик старого дивана а из кухни показались матери элиза и тамара отец джозеф и мать софи сидели на пуфиках разложив между собой магнитный шахматный столик с разбежавшимися в ходе игры фигурами все улыбались как и он, и никто не улыбался искренне опять прощаться. Когда Холден уходил в обреченный рейс военного флота, тоже случилась такая минута. Может, он вернется через несколько недель, а может, никогда. Может, они останутся на Луне или переберутся на Лагранс-4, или будет иначе. Может, лишившись фермы, десятилетиями удерживавшей семью вместе, они разведутся. Океан грусти вдруг накрыл Холдена, и очень трудно было это скрыть уберечь родителей от своего отчаяния, как они оберегали его. Они обнимались по одному, потом все вместе. Мать Лиза взяла Наоми за руку, попросила заботиться об их мальчике. Наоми торжественно пообещала сделать все, что в ее силах. Холден радовался, что Наоми участвует в этой, может быть, последней встрече, пока прощаться не подошел отец Цезарь. «Ты молодец, мальчик! Мы все тобой гордимся!» «Спасибо», — сказал Холден. «Ты задашь жару этим сраным головастиком, да?» Наоми за левым плечом Цезаря застыла. Ее улыбка, до сих пор теплая, мягкая, веселая, стала вежливой. Холдена словно пнули в живот. А Цезарь даже не догадывался, что сказал грубость. Холден не знал, что делать. Просить отца, чтобы извинился, или не портить последние минуты. Наоми, заговорив с матерью Тамарой, теребила себя за волосы, занавешивала ими глаза. Дерьмо. «Знаешь», — начал Холден, — «это так он и сделает», — перебила Наоми. «Положитесь на него». Она встретила его взгляд, ее глаза были темными и жесткими. В них ярче неоновой вывески светилось «Не усугубляй». Холден усмехнулся, обнял напоследок отца Цезаря и стал отступать к двери, к карту, к рассинанту. Все восемь родителей столпились в дверях, провожая. Он чувствовал их взгляды, даже когда карт, свернув за угол, покатил к докам. Наоми молчала. Холден вздохнул. «Ладно», — сказал он. «Теперь понимаю, почему ты не хотела. Я должен извиниться. Нет», — сказала Наоми. «Давай не будем». «По-моему, я должен перед тобой извиниться». Она повернулась так, чтобы смотреть ему в лицо. Извиниться должен бы твой отец, один из твоих отцов. Но я его от этого избавлю. — Хорошо, — сказал Холден. Карт вильнул вправо. С дороги шарахнулся мужчина с густой бородой. — Я собирался за тебя вступиться. — Знаю. — Просто надо было. — Знаю. И тогда я стал бы причиной всеобщей неловкости, и все бы сбились с ног, заверяя меня, как они уважают астеров и вовсе не имели в виду меня. А ты их сын, и они тебя любят друг друга любят. Поэтому, кто бы что ни говорил, виноватой вышла бы я. — Да, — признал Холтон, — но тогда мне не было бы так стыдно. А сейчас стыдно. — Это твой крест, милый, — устало бросила Наоми. Команду Фреда Джонсона они застали на загрузке в шлюз последних припасов. Новые заплаты на Бакуросе бросались в глаза. Карт, высадив их, скрипя и ракача, укатил прочь. Холден замешкался, разглядывая корабль. На сердце у него было смутно. «Ну?» — спросила Наоми. «Ничего», — ответил он и добавил, помолчав. «Было время, когда все казалось мне простым или хоть кое-что. Он не меня имел в виду, правда, не меня, потому что я для него человек, а головастики, астеры — они не люди. У меня на Пелле были друзья, настоящие друзья, люди, с которыми я выросла, Люди, за которых я тревожилась. Люди, которых я любила. С ними то же самое. Они убивали не людей, они убивали землян, марсиан, пыльников, приземков. Приземков? Угу. Этого я еще не слышал. Наоми взяла его за руку, прижалась всем телом, пристроила подбородок ему на макушку. Это считается грубым словом. Холден прислонился к ней, насколько позволяла слабая сила тяжести ощутил тепло ее тела, как поднимается и опускается грудь при дыхании. «Мы не люди», — сказал он. «Мы истории, которые люди рассказывают о нас друг другу. другу. Астеры — фанатики-террористы, земляне — ленивые обжоры, марсиане — шестеренки в механизме». Мужчины-воители, — дополнила Наоми и продолжила пустым голосом. «Женщины-кормилицы, они ласковые и сидят дома с детками». Так всегда было. Мы имели дело не с людьми, а с нашим о них представлением. — И смотри, до чего это нас довело, — сказал Холден.